Глава 3. В библиотеке уже был разожжен камин и включены все имеющиеся лампы. Возможно, на контрасте с мрачной и сумрачной гостиной библиотека выглядела светло и неподобающе случаю жизнерадостно. Нотариус утвердился за специально для него установленным письменным столом, остальные расселись кто где. Алекс заметил, что даже сейчас каждый из членов клана — Пытался минимизировать контакт с остальными. На одном диване уселись лишь он с дедом и Клавдия. Мирям присела на широкий подоконник. В одной руке у нее был бокал с коньяком, во второй — серебряный портсигар. Гера остановил свой болит недалеко от двери и все время нетерпеливо поглядывал на часы. Его, самого молодого из присутствующих, происходящее напрягало и повергало в уныние. Алекс был уверен, что Гера считает минуты до встречи с Ретивым, своим любимым жеребцом. Акулина по своей привычке не останавливалась ни на минуту и расхаживала туда-сюда за спиной младшего брата, то ли прикрывала тылы, то ли отрезала тому путь к отступлению. В отличие от легкомысленного Геры, к деньгам она относилась серьезно, а к очень большим деньгам — очень серьезно. Тихон с Демьяном уселись в глубокие кожаные кресла друг напротив друга. Демьян всем своим видом изображал азарт, а Тихон — максимальную сосредоточенность. Элена, сделав круг по свободному пространству библиотеки, попыталась было угнездиться рядом с Оленевым, но тот указал ей на одно из пустующих кресел в партере. Елена, уже мнящая себя хозяйкой логова, не удержалась от мстительного взгляда но почти сразу же изобразило на лице покорность судьбе. Когда все наследники наконец заняли свои места, Оленев вздохнул, откашлялся, поправил на носу старомодные очки и выложил на стол изрядно потрепанную кожаную папку. Прежде всего, начал он скучным, лишенным всяких эмоций голосом, хотел бы выразить свое. Василий Петрович, приступайте, пожалуйста! Мягко оборвал его дед, а сидящая рядом Клавдия едва заметно кивнула. «Как вам будет угодно, Андрей Сергеевич», — продолжил нотариус все тем же скучным тоном. «В таком случае позвольте мне приступить к оглашению». Пронзительный скрип деревянных петель заставил его снова замолчать, а Арнольда, допустившего такой конфуз, задуматься о харакире или на худой конец об увольнении. Взгляды всех присутствующих устремились в сторону двери, которая открывалась с какой-то театральной неспешностью. «Да неужто?» — хмыкнула Клавдия, разглядывая вплывающую в библиотеку пышнотелую даму. «А как же ретриты и просветление?» на Дама ловко обошла сначала Акулину, потом болит Геры, остановилась перед столом нотариуса, сложив пухлые, унизанные перстнями и браслетами руки в приветственном жесте. «Скажите, что я успела, мои хорошие». «Как ни странно, мама, ты в самом деле успела», — процедил Тихон. «Но ты же говорила, что не сможешь». Он посмотрел на матушку одновременно требовательно и укоризненно. «Я очень постаралась, мой хороший». Таис улыбнулась сначала одному своему сыну, потом другому, а потом всем присутствующим. «Не смогла оставить вас одних в столь сложный период жизни. Мы бы справились». — хмыкнула Элена, явно недовольная тем, что оглашение завещания откладывается, а участников действа становится все больше. — Моя хорошая! — Таиса дарила ее ласковой, почти материнской улыбкой. — Я знаю, что ты держишься из последних сил. В тебе сейчас говорит скорбь, а не злость. — Я бы не зарекалась, тетя Тася! — хмыкнула Акулина, поглядывая из-за тетушкиного плеча на Елену. Наша баба Лена не знает, что такое скорбь. У нее другие базовые настройки. «Я приехала не с пустыми руками». Тираду племянницы Таис привычно проигнорировала. «Арнольд, распорядись, будь так любезен». В библиотеку с видом одновременно мрачным и торжественным вошел Арнольд. В одной руке он нес деревянную треногу, а во второй что-то прямоугольное, завернутое в холст. «Тот портрет папы, что стоит в столовой, ужасен», вздохнула Таис и вместе с ее пышной грудью — Колыхнулись сразу несколько рядов, лежащих на ней цепей и ожерелей. Колыхнулись и мелодично задребезжали. А Алекс, совершенно не кстати, подумал о заблудившейся на лугу корови с колокольчиком на шее. «Как хорошо, что ты приехала, Тася!» — промурлыкала Мириам, зажигая сигарету. «Кто бы еще прочел нам лекцию о красоте и мироустройстве?» «И я рада тебя видеть, Мира!» Голос Таис оставался все таким же ласковым но взгляд, которым она одарила Мириам, был полон яда. Алекс вздохнул. Он в логове всего несколько часов, а уже чувствует себя словно выжатый лимон. То ли эти стены, то ли эти люди высасывали из него жизненные силы. Он задумался, вспоминая, случалось ли нечто подобное в детстве, и был вынужден признаться, что раньше переносил семейные сборища Славинских с большей стойкостью. Похоже, годы берут свое». Арнольдик, поставь вот сюда и можешь быть свободен. Взмахом руки Таис указала сначала на три ногу, потом на завернутую в холстину картину. В том, что это именно картина, не оставалось ни малейшего сомнения. Арнольд скрижетнул зубами. Алекс отчетливо услышал этот полный боли и трагизма звук и также отчетливо увидел, как заходили жилваки на безупречном арийском лице дворецкого. Тем не менее, Арнольд водрузил картину на треногу, коротко поклонился и, печатая шаг, вышел из библиотеки, почти беззвучно закрыв за собой дверь. Несколько мгновений Таис смотрела на прикрытую холстиной картину. Руки ее были скрещены на груди, а на сильно накрашенном, давно потерявшем свежесть и привлекательность лице, блуждала смиренная улыбка. «Ну давай уже!» — прошипела Елена, которая явно доставала фамильной сдержанности. Таис посмотрела на нее с мягким укором и театральным жестом сдернула полок. Картина была бездарна, если не сказать вульгарна. Она изображала Луку Славинского в Эдемском саду. Вокруг его лысой головы порхали то ли чайки, то ли голуби, с одной стороны скалился и покорно припадал на передние лапы амурский тигр, а с другой, мила землю хвостом, лиса. И у тигра, и у лесы были человеческие глаза. У тигра голубые, а у лисы черные. Возможно, у голубей или чаек была такая же мутация, но со своего места Алекс не мог разглядеть подробностей. Впрочем, внимание привлекали не только нарисованные зверюшки, но и предмет, который прижимал к груди Лука Славинский. Алекс присмотрелся. Предметом оказался череп какого-то не слишком крупного зверя, либо расписанный золотом, либо сделанный из золота». «Это что за хрень?» Элена снова опередила всех присутствующих. «Это Эдемский сад, моя хорошая?» — проворковала Таис, любуясь картиной. «А что у деда в руках?» — спросил Гера, который, кажется, впервые за весь вечер проявил искренний интерес к происходящему и даже подкатился ближе к картине. «Ты не знаешь, мой сладкий?» — спросила Таис с мягким укором. «Нахрен ему вообще такое знать, тетя Тася?» — рявкнула Акулина. «Я прошу прощения», — вмешался в перепалку нотариус, — «не могли бы вы разрешить ваши противоречия в другом месте и в другое время?» Он выразительно посмотрел на свои наручные часы. Часы оказались неожиданно дорогими, диссонирующими с его унылым внешним видом. Впрочем, вряд ли старик обратился бы за помощью к заурядному нотариусу. Наверняка выбрал самого лучшего, пусть и не самого позитивного. «Разумеется, вы совершенно правы, мой дорогой!» Таис изобразила смирение и попятилась от картины. Какое-то время она металась по библиотеке, как большая заполошная птица, а потом угнездилась-таки в одном из пустующих кресел. Оленев снова откашлялся и извлек, наконец, завещание. Вот и наступила кульминация. Вводную часть завещания Алекс слушал в вполуха. Собственно, он не вполне понимал, что делает на этом семейном междусобойчике. Он не был представителем клана. Собственных денег у него было вполне достаточно, чтобы не зариться на чужие. Но дед настоял, а это значило, что в происходящем есть какой-то резон. Видать, лука славинский решил напоследок одарить кого-то еще, кроме очевидных наследников. Пока дележка состояния и имущества была вполне предсказуемой и ожидаемой, Старик не обидел никого из своих близких. Счета, фонды, особняки, квартиры, офисы, пансионы — всем сестрам по серьгам. Никто не будет перебиваться с копейки на копейку. Каждый из словинских может позволить себе легкое и безбедное существование в любой точке мира. Нотариус продолжал бубнить, перечисляя движимое и недвижимое имущество и все прочее, нажитое непосильным трудом. Список уже начал казаться Алексу бесконечным, когда прозвучала его собственная фамилия. Впрочем, не его, а деда. Андрею Сергеевичу Уварову вверялись в управление несколько трастовых фондов, зарегистрированных на Сейшелах и Кипре. И вот тут началось. Так, Тихон до этого момента тихий и сосредоточенный, подался вперед и вперил взгляд в нотариуса. О каких конкретных активах идет речь? «Эту информацию я сообщил Андрею Сергеевичу лично, перед тем, как заручиться его согласием на управление фондами», — сказал Оленев. «А кто бенефициар?» — подала голос Акулина. «Кто-то из членов семьи?» «К сожалению, я не вправе делиться этой информацией». «Как это?» — взвизгнула Элена, позабыв об имидже безутешной вдовы. «То есть кто-то будет получать наши бабки, а мы даже не будем знать, кто?» «Ваша доля четко оговорена в завещании». Оленев посмотрел на нее поверх очков поучительски строгим взглядом. «Все, что вам причитается, и все, что вам необходимо знать, я вам сообщил». «Что-то не сходится». Демьян поднял руку, привлекая к себе внимание нотариуса. «Никто точно не знает, какими активами располагал наш дед, но их, очевидно, больше, чем те, что указаны в завещании». «На порядок больше», — мурлыкнула Мириам. К примеру, я ни слова не услышала про Веснянку. Веснянкой назывался один из рудников, принадлежащих Луке Славинскому. И было удивительно, что Мириам вообще знает о его существовании. До сегодняшнего дня Алекс казалось, что никого из членов клана не интересовали реальные источники семейного благополучия. А источники эти брали начало не где-нибудь, а в недрах земли. «И про Акулинку!» Кажется, Акулина впервые в жизни поддержала мачеху, а Алекс подумал, что шахта наверняка называется в ее честь. Вот такие всплывают неожиданные подробности. Старик никогда не казался ему сентиментальным до такой степени, чтобы раздавать шахтам имена домочадцев. — Правильно ли я вас понимаю, господин Оленев? — начал тихо, утирая платочком вспотевшее лицо. Что все рудники, все шахты, все предприятия по добыче и переработке наш дед передал в эти загадочные фонды. Оленев ничего не ответил, но взгляд его был достаточно красноречив. Всполошились, детишечки, прошептала Клавдия себе под нос. Вспомнили про грязь, из которой все мы вышли. Дядя Андрей, она посмотрела на сидящего рядом деда. Надеюсь, хоть ты понимаешь, что сейчас происходит? Частично, Клава. Сдержанно ответил тот. Взгляд его был устремлен на Таис, которая растеряла все свое буддистское спокойствие и сейчас лихорадочно обмахивалась расписным китайским веером. А слиток? Спросила она с вистящим шепотом. С ним что? Он кому вообще? Какой слиток ма? Демьян посмотрел на нее с удивлением, впрочем, как и все остальные. Вот такой слиток! Таис ткнула пальцем в сторону портрета Луки Славинского. «В виде черепа». «А у нас и такое есть», — изумился Гера. «Теперь, походу, нет», — дернула подбородком Акулина. «Тетя Клава, что еще за череп такой, ты в курсе?» «Это всего лишь легенда», — Клавдия пожала плечами. «Что еще за легенда?» — вперил в нее взгляд Тихон. «Нет, это просто невыносимо. За кого нас вообще держат?» «Вас держат за тех, кем вы, по сути, и являетесь», — сказала Клавдия с ласковой улыбкой. «За детей? И мне хотелось бы знать, что это за слиток такой». Элена тоже подошла к картине, принялась внимательно ее разглядывать. «Сколько он вообще может весить? Килограмма 3 три? «Три кило золота выглядит как теннисный мяч», — сообщил Гера, не отрывая взгляда от экрана своего телефона. «Наверное, гуглил инфу по ходу дела». 20 кило золота — это шар диаметром 13 сантиметров». Он вытянул шею, чтобы получше разглядеть картину. «А эта черепушка будет весить где-то около 25-30 кило. Конечно, если она не полая внутри. Уж больно легко дед ее держит. Или это творческое отступление, тетя Тася? Где ты вообще видела этот слиток?» «Нигде. Но мне рассказывал про него мой покойный муж, и он же нарисовал набросок черепа. Кстати, какому зверю так не повезло?» — спросила Мириам, закуривая очередную сигарету. — Хватит уже курить! — взвизгнула Таис и тут же добавила смиренным тоном. — Не нужно привносить в пространство негативные вибрации мира. — Как скажешь, Тася! — кивнула Мириам и сделала глубокую затяжку. — Так чей черепок-то? Какого зверя? — спросил Дема. Он не выдержал и тоже подошел к картине. — Похоже, у нашей Таис сегодня случилась настоящая минута славы! — проворчала Клавдия. Никогда раньше ее мазне не уделялось столько внимания. «Клава, не будь такой злой», — сказал дед с мягким укором. «Это череп лисы, сынок», — сказала Таис, вытаскивая свое грузное тело из кресла и вслед за Демьяном подходя к картине. «Во всяком случае, так утверждал твой отец». «А сама ты его видела, ма?» — спросил Демьян, не сводя взгляда с картины. «Нет, но я точно знаю, что он существует». «Если этот слиток весит, ну, допустим, 20 килограммов, сколько он может стоить?» — задумалась Акулина. «Миллиона полтора баксов!» — тут же отозвался Гера. «Или даже больше!» В свете общей стоимости всех известных активов Луки Славинского эта сумма казалась не такой уж и запредельной, но золотой лисий череп внезапно возбудил всех членов клана. Алекс поверх макушки Клавдии вопросительно посмотрел на деда. Тот неопределенно пожал плечами в ответ. «Какая забавная вещица!» Элена поскребла ноготком нарисованный череп. «Аккуратнее!» — схватила ее за руку Таис. «Это произведение искусства?» «Ой, да ладно тебе, Тася! Хватит называть свою мазню искусством!» Элена вырвала руку, отступила и от картины, и от разъяренной, напрочь утратившей всю просветленность Таис. «Я в детском саду лучше рисовала!» Нотариус страдальчески закатил глаза к потолку. Дед смиренно вздохнул, а Клавдия саркастически фыркнула. «Да, оглашение завещания превращалось в фарс. Вот тебе и элита, вот тебе и белая кость». «Угомонитесь вы уже!» — рявкнула Акулина, которая никогда не доставала ни терпения, ни человеколюбия. «Устроили тут цирк!» Готовые к противостоянию дамы замерли, устремили на Акулина полные недоумения и ненависти взгляды. «Так что там со слитком?» — спросила Акулина громко и четко, чтобы Оленев все ясно расслышал. «Слиток имеется?» «Имеется», — нотариус кивнул, как показалось Алексу, с облегчением. «И кому он завещен? «К сожалению, не могу вам сообщить». «Как это?» — изумилась Акулина. Я неуполномочен делиться этой информацией. Слиток передан под управление одного из фондов, предположил Тихон. И бенефициаром этого фонда у нас назначен? Акулина одновременно многозначительно и угрожающе приподняла бровь. Не могу вам сообщить, повторил нотариус. Теперь в его голосе Алексу почудилось злорадство. А еще Алекса не оставлял в покое вопрос, зачем его позвали на оглашение завещания. Ответ он получил почти мгновенно. Александр Владимирович Уваров. Нотариус перевел взгляд Сакулина на Алекса. Я отозвался он с мрачной обреченностью, уже чуя какой-то подвох. Господин Славинский завещал вам сто тысяч долларов. Ни хрена себе! Присвистнул Демьян. А ему за какие заслуги? А тебе за какие? Поинтересовалась Акулина, бросая на Алекса одновременно хищный и заинтересованный взгляд. «Я внук! Кровный родственник, если ты до сих пор не в курсе!» «Может, он тоже внук?» Меланхолично поинтересовался Гера. Он снова пялился в экран своего смартфона, но нить беседы, кажется, не терял. «Я не внук», — отрезал Алекс и снова многозначительно посмотрел на деда. Тот едва заметно приподнял брови. Это должно было означать изумление и непричастность, но Алекс достаточно хорошо знал деда, чтобы понимать, что он в курсе происходящего. В курсе, вот только захочет ли поделиться инфой. «В вопросах наследования по завещанию родственные связи не играют ведущую роль», — назидательным тоном сказал нотариус. «Александр Владимирович, я уполномочен передать вам письмо». «Мне?» Теперь уже брови самого Алекса поползли вверх. В отличие от деда, который прошел с Лукой Славинским огонь и воду, он никогда не был близок со стариком. Да, в детстве он часто проводил время в логове Сукулины, Тихоном, Демой и Герой, но лишь потому, что так хотел дед. Можно сказать, патриархи с младых ногтей приучали младших к сосуществованию под одной крышей и в одном поле. Получилось не слишком хорошо. «Совершенно точно вам!» Оленев вытащил из своей папки конверт, положил его на край стола. Пришлось под пристальными взглядами присутствующих вставать, топать за конвертом. Алекс почувствовал себя вызванным к доске школьником, который не выучил домашку. С конвертом, который огнем сжег пальцы, он вернулся к дивану, плюхнулся на свое место. — Не хочешь узнать, что там? — поинтересовалась Акулина. — Ага, — поддакнул Демьян. «За какие такие заслуги дед отсыпал тебе сто штук зелени?» «Не хочу», — отчеканил Алекс и сжал конверт с такой силой, что побелели пальцы. Он не ждал от старика ничего хорошего. Не ждал ничего хорошего и не хотел иметь ничего общего. А письмо было даже не мостиком, который их объединял. Письмо было кандалами, которые могли приковать Алекса к этой сумасшедшей семейке». Мелькнула мысль отказаться и от наследства, и от обязательств, которые сулят ему содержимое конверта. Послать, наконец, всех к чертовой матери. Но послать всех к чертовой матери означало послать и деда, потому что дед давным-давно стал не только бизнес-партнером, но и членом семьи Славинских. «Даже не думай, мой мальчик!» Клавдия положила ладонь поверх его руки. Ее кожа была горячей и шершавой. Словно она была не профессором-востоковедом, а привыкшей к тяжелому труду крестьянкой. Алекс бросил на нее вопросительный взгляд. «Уверена, ты найдешь достойное применение этим деньгам». Уголки губ Клавдии дрогнули в едва заметные улыбки. «Интересно, скорбела ли она по своему отцу? Хоть кто-нибудь из присутствующих скорбел?» «А старик уже, похоже, нашел мне применение». Процедил Алекс едва слышно. «Все по силам, все по силам, мой мальчик». Клавдия убрала руку. «Надеюсь, мой отец напоследок решил сделать хоть одно доброе дело. Моими руками?» Алекс нахмурился. «Мне кажется, ты самый подходящий для этого кандидат». «Что вы там шушукаетесь?» Елена оторвалась от изучения картины и теперь изучала их с Клавдией. «Что вообще происходит?» «Происходит раздел наследства», — подала голос Мириам. «А ты ли она думала, что будет как-то иначе? Что, неправильно поделили?» «Конечно, неправильно», — Таис встала с Еленой плечом к плечу. «Слишком много недосказанности. Какие-то фонды, какие-то загадочные бенефициары, и семейная реликвия пропала». «Да кому нужна эта реликвия, мама?» Тихон выглядел не только разочарованным, но еще и злым. Струйки пота скатывались по его лицу и стекали за ворот застегнутые на все пуговицы сорочки. «Может, ее и не существует вовсе?» «Существует!» — Таис вперила в него взгляд. «Твой отец не стал бы мне врать!» «Тетя Тася!» — заговорил Гера, подкатывая свою коляску чуть ближе к картине. «Не нужно так нервничать. Даже если слиток существует, то цена вопроса всего несколько миллионов». «Всего?» — возмутилась Елена. «Ничего себе заявочки! А давайте меняться!» Таис обвела присутствующих внимательным взглядом. Ее полное лицо вдруг расплылось в заискивающей улыбке. «Если вдруг этот слиток у кого-то из вас, я готова его выкупить». «Мама!» — возмущенно прошипел Тихон. «Ма, зачем тебе слиток, когда есть кэш?» — поддержал брата Демьян. «Дети, вы не понимаете...» Улыбка Таис из заискивающей сделалась скорбной. «Ваш покойный отец говорил об этой штуке с таким воодушевлением». Таис помолчала, а потом добавила. «И вдохновением». «Тебе не хватает вдохновения, Тася?» — спросила Мирям. «Ей не хватает бабла», — вызверилась Елена, а дед тяжело вздохнул. Ему, как и Алексу, очень не нравились семейные дрязги. Мира, ты должна меня понять. Таис проигнорировала Элену, смотрела она только на Мириам. Ты же тоже в некотором роде творческая личность. В некотором роде да, усмехнулась Мириам. Тогда тебе известно, какой ценой достается вдохновение. И тебя вдохновляет черепа? Спросила Акулина Ехидно. Ее вдохновляет золото, хмыкнула Елена. Мой муж. Таис вздохнула, сложила ладошки на пышной груди. Он говорил, что этот... эта штука удивительным образом раскрывает человеческий потенциал. Он всегда меня поддерживал, знал, что мне нужно, обещал показать, но не успел. Злой рок отнял его у меня и наших крошек. «Мира, иногда мне кажется, что актриса у нас Тася, а не ты», сказала Клавдия. Мирям ничего не ответила. Залпом допила свой коньяк и огляделась по сторонам, словно рассчитывала найти алкоголь в библиотеке. «Надеюсь, вы меня услышали». На реплику Клавдии Таис решила не отвечать. «Если что, я готова к диалогу». «И к торгу», — отдела ее Акулина. «Разумеется». Таис смерила ее раздраженным взглядом. В отличие от некоторых, на меня деньги с неба не сыплются. Мне многим приходится жертвовать, чтобы поддерживать галерею на плаву. — Чем ты пожертвовала сейчас, тетушка? — спросила Акулина. — Ретритом на Гуа Или что там нынче модно у просветленных? — Довольно! Этот голос прозвучал громко и требовательно. Алекс уже и забыл, каким тоном может разговаривать его дед. В каком-то смысле он ничем не уступал Луке Славинскому, а кое в чем даже превосходил. Вот и сейчас его резкий окрик заставил всех замолчать и замереть. Даже Акулину, хотя заткнуть Акулину было ох как непросто. — Не нужно превращать оглашение завещания в балаган! — сказал дед уже мягче, но по-прежнему жестко. — Василий Петрович, что-то еще? — он устремил взгляд на нотариуса, и тот сдержанно кивнул. — Есть особое распоряжение. — Что еще за особое распоряжение? — спросила Акулина, сощурившись. — Мало нам сюрпризов с трастовыми фондами, — поддержал ее тихом Распоряжение касается порядка замещения доли наследства. — Вот с этого момента поподробнее, пожалуйста. Демьян бросил многозначительный взгляд на брата. — Чью долю и каким образом планируется замещать? — Это часть завещания регулирует ситуацию, которая может возникнуть в случае смерти одного из наследников до или в процессе вступления в наследство», — пояснил нотариус. «Боже упаси!» — Таис сложила пухлые ладошки в молитвенном жесте. «И как будет регулироваться подобная ситуация?» — спросила Мирям, затягивая сигаретой. «В случае, если кто-то из наследников умрет, его доля будет в равных долях разделена между остальными наследниками». «Какое любопытное условие!» — пробормотала Мириам. «Любопытное?» — Акулина уставилась на нее едва ли не с ненавистью. «Не вижу ничего любопытного в том, что дед фактически лишил нас возможности распоряжаться собственными активами». «Всего лишь до вступления в наследство», — уточнил Оленив. «То есть мы должны постараться не откинуть коньки в течение шести месяцев на лице Демьяна до этого легкомысленно расслабленным?» Появилось озадаченное выражение. «Думаю, в вашем возрасте это вполне посильная задача». Оленев растянул губы в вежливой улыбке. «А есть какие-то условия, касающиеся способа ухода в мир иной?» — спросил Гера весьма заинтересованным тоном. «Никаких дополнительных условий», — покачал головой нотариус. «Какое облегчение!» — фыркнула Акулина и посмотрела на младшего брата с мягким укором. А Алекс подумал, что само условие выглядит весьма иезуитским и весьма в духе лукиславинского Старик пытался контролировать своих наследников даже с того света, лишая их возможности распоряжаться наследством, сея вражду и недопонимание в семье. «Получается, нам выгодно смерть одного из нас?» Гера озвучил его собственное опасение. «Какая глупость, Герасим!» — пожурила его Таис. На ее полном лице заиграла задумчивая, почти отрешенная улыбка. «Мы не желаем друг другу зла, мой хороший. Мы же одна семья». «Так уж и одна семья». Акулина выглядела, если не разъяренной, то уж точно злой. «Не понимаю, куда ты клонишь». Лена глянула на нее с раздражением, а потом перевела взгляд на Таис и продолжила с ехидной ухмылкой. «Как бы то ни было, а некоторые из нас уже не молоды» а в преклонном возрасте всякое может случиться». «Мне слышится угроза в твоем голосе, Лена?» — весело спросила Мириам. «Боже упаси!» — Лена развела руками. «Я просто констатирую факт. К сожалению, не все в нашей дружной семье находятся в прекрасной форме. Самое время заняться собственным здоровьем, а то не равен час, нечего будет оставлять деткам, кроме убыточной картинной галереи». Таис, с которой мгновенно слетели и благости просветления, развернулась к ней всем корпусом, готовая ринуться в бой. Назревающую свару в очередной раз присек дед Алекса. — Василий Петрович, на этом все? — Почти. Остался один, самый последний пункт завещания. Он касается способа. Нотариус замялся, подбирая правильные слова, а потом решительно продолжил. «В завещании есть еще один пункт. Он касается того, как усопший желал распорядиться своими «останками». «Он уже распорядился», — сказала Акулина с таким раздражением в голосе, что на мгновение Алексу стало жаль усопшего. «Его останки теперь украшают нашу гостиную». Она поджала губы, вперила осуждающий взгляд в деда. «Как так случилось, Андрей Сергеевич, что нас лишили возможности даже попрощаться?» «Кто вообще придумал весь этот цирк?» Ее взгляд переместился на Клавдию. Та едва заметно пожала плечами, сказала тихим голосом. «Это была его последняя воля, девочка». «Но кремация! Разве мы какие-то нехристи? И почему все так тайно?» Голос Акулина упал с крика до шепота. «А ты хотела, чтобы на церемонии прощания была толпа журналюк и прочие шушеры?» — поинтересовался Тихон. Нам и одной блогерши в семье вполне достаточно. Я бы хотела, чтобы все было по-человечески. Я хотела проститься. — Ты простилась, Акулина, — сказал дед одновременно успокаивающе и твердо. — Остальное — это воля Луки. — А теперь? — не унималась Акулина. — Что нам делать теперь со всей этой? Ее перебило деликатное покашливание нотариуса. — Собственно, именно этот момент я и хотел осветить. Сказал он, и голос его из поканцелярски равнодушного сделался немного смущенным. «Усопший завещал развеять свой прах с...» Он нацепил очки, заглянул в завещание и продолжил уже более уверенным тоном. «С утеса!» «Развеять прах?» Таис пошатнулась, но устояла. Никто из присутствующих, даже сыновья, не бросились к ней, чтобы поддержать. «А что такого, тетя Тася?» — спросила Акулина ехидно. Ты же у нас вроде буддистка, у твоих коллег кремация в почете. — И когда? — подала голос Мирям, задумчиво глядя в окно, за которым продолжала бушевать стихия. — Мой дорогой тесть указал конкретные сроки? — Указал, — нотариус кивнул. — Прах надлежит развеять не позднее полудня завтрашнего дня. — Хорошо, что не сегодня. Акулина тоже посмотрела в окно. Представляю, как мы все в потемках под проливным дождем лезем на лисий утес, чтобы вытряхнуть деда в лисий ручей. — Особенно я, — хмыкнул Гера. — Погодите, — сказала Елена и огладила обтянутые черным платьем бедра. — Как это развеять? А куда я буду приходить скорбеть? — А зачем тебе скорбеть? Акулина недобро сощурилась. — Кто ты вообще такая, чтобы куда-то ходить и о ком-то скорбеть? «Можешь прекращать ломать комедию, ты свободна! Собирай монатки и вали из логова! Кстати!» Она вперила взгляд в нотариуса, и тот слегка отпрянул, словно взгляд Акулина имел физическую силу. «Мы что-то упустили! Кому достанется логово?» «Логово?» Оленев недоуменно нахмурился. «Вот этот домик кому из нас достанется?» Для пущей убедительности Акулина топнула ногой по полу. «Никому!» В голосе нотариуса Алексу снова почудилось злорадство. «Дом и земля, на которой он стоит, переходит одному из трастовых фондов, но...» Он поднял вверх указательный палец. «Но каждый из здесь присутствующих может пользоваться им так же, как и раньше». «Значит, пользоваться сможем, а продать нет?» — спросил Демьян. «Совершенно верно», — подтвердил Оленив. «А ты уже собрался продавать логово?» Акулина шагнула к Демьяну так стремительно, что тот отшатнулся. «Успокойся, кузина!» Он выдавил из себя улыбку. «Наш дорогой дед позаботился, чтобы этого не произошло!» «Защита от дурака!» Промурлыкала Мириам, затягиваясь очередной сигаретой. «Что ты сказала, Мира?» Таис тут же встала на защиту кровиночки. «Кого ты назвала дураком?» Я охарактеризовала ситуацию, а не ее участников. Успокойся, Тася, никто не ставит под сомнение твой мощный интеллект. Прозвучало все это сомнительно, но Таис неожиданно расслабилась, а ее лицо осветилось благостной, почти блаженной улыбкой. — Надо признать, где дед оказался тем еще, затейником, — процедил Тихон. — Почему нельзя было просто все поделить? — Поделить, чтобы кто-нибудь из нас тут же продал свою долю? — спросил Гера. Иногда Алекс казалось, что из всех младших славинских именно Герасим был самым рассудительным. «А ты, я смотрю, очень умный!» Тонкие губы Тихона растянулись в хищной улыбке, делая его похожим на акулину. «Далеко пойдешь! Ах, пардон, ты уже не можешь ходить!» «Что ты сказал?» Сестр, все норм!» Гера поймал ее за руку, не позволяя тронуться с места. «Я тебя закопаю!» Акулина не сводила взгляда с Тихона, и Алекс ни на секунду не сомневался, что закопает при первой же возможности. «Хватит!» — неожиданно громко и твердо сказала Клавдия. «Что вы за родственники такие, что готовы друг друга закопать?» «Мы хотя бы родственники!» — огрызнулся Тихон, наверняка намекая на темное происхождение Клавдии. «Я не родственник!» — процедил Алекс, успокаивающе сжимая ладонь Клавдии в своей руке. «Мне же можно тебя закопать, тише. Дед проворчал что-то неодобрительное, но вмешиваться в перепалку не стал, как не вмешивался и раньше, когда Тихон, самый старший и самый сильный из всех детей славинских, шпынял маленького Алекса при любой возможности. Нельзя сказать, что дед ничего не видел, и нельзя сказать, что он не хотел ничего видеть. Наверное, если бы Алекс пожаловался, попросил о помощи, дед решил бы проблему одним коротким разговором. Но это была бы его победа, а не Алекса. Поэтому Алекс никогда не жаловался. Вместо этого он записался в секцию рукопашного боя. Полгода ушло на то, чтобы он понял, что может дать сдачу. Еще полгода — на то, чтобы решиться ответить ударом на удар. Это был фееричный бой. Нет, не так. На самом деле не было никакого боя. Алекс просто свалил Тихона на землю раз, потом еще и еще раз. Он сшибал его с ног, не причиняя особой физической боли до тех пор, пока Тихон не осознал, что это не случайное стечение обстоятельств. Дальше стало проще. Еще пару раз Тихон пытался зацепить его или Геру, самого младшего из компании. Драться за себя Алекс был не готов, а заревущего от боли и обиды Геру лупил Тихона от души. «Узнал ли кто-нибудь о том бое?» «Из взрослых, скорее всего, никто». Но сестре Гера наверняка рассказал. Наверное, в благодарность. Целый год Акулина не называла Алекса ни дылды, ни задохликом, ни уваром-отваром. Но у вара Алекс обижался особо. Понимал, что злыдня Акулина таким образом переиначивает его фамилию, но все равно переживал. К тому же задохликом он уже не был, а высокий рост считал скорее преимуществом, чем недостатком. А потом как-то все успокоилось. Все участники подростковой драмы повзрослели и потеряли интерес и к дракам, и к дразнилкам, но каждый из них помнил и твердо знал, кто на что способен, а если вдруг забыл, то самое время ему напомнить. Александр, что ты такое говоришь? взвизгнула Таис. Андрей Сергеевич, вы видите, что происходит? Я вижу, что мы все на взводе, сказал дед устало, а потом спросил, обращаясь уже к поверенному. «Мы закончили, Василий Петрович!» Оленев с облегчением кивнул. «В таком случае позвольте вас поблагодарить!» Дед с неожиданной для его возраста легкостью поднялся с дивана, посмотрел в окно. «Кажется, буря улеглась. Я распоряжусь, чтобы после урегулирования всех необходимых формальностей вас доставили в аэропорт». «К сожалению, не могу вас сопровождать. У меня остались дела, не терпящие отлагательств. А с вами...» Он обвел строгим взглядом притихших наследников. «Еще увидимся».